Кантебели привез меня в клуб «Плейбой», членом которого состоял. Бросив свой боревестник «Бекштейн» среди автомобилей на помещение служителя, он вошел внутрь. Миловидная девица в гардеробе улыбкой встретила знакомого клиента. По его поведению я догадался, что мне предстоит принести публичное извинение. Поскольку фамилия Кантебели была опозорена, семейный совет Может, статься, повелел ему восстановить репутацию и к честному имени мошенников и рикетиров. Восстановление займет, вероятно, целый день, а у меня масса неотложных дел, и от них так болит голова, что впору просить у судьбы пардону. позицию у меня прочные, глядишь, и помилует. Все собрались. контебели бросил реглан на руки гардеробщицы. Я тоже снял пальто, и мы вошли в полутьму роскошного, усланного коврами бара, где сверкали бутылки и сновали соблазительные женские формы. Он подтолкнул меня к лифту, и мы в мгновение ока вознеслись на самый верхний этаж. — Мы тут встретимся кое с кем. Когда подам знак, вытаскивай деньги и извиняйся. Мы подошли к столику, за которым сидели двое. — Билл, это Чарли ситрен сказал Контебеле Биллу. «Майк, это Рональд Кантейбелли», вторил ему Билли. Последовало обычное «Как поживаешь? Присаживайся давай, что будешь пить?» Билл был мне незнаком, но Майка я знал. Это Майк Шнейдерман, репортер скандальной хроники, крупный загорелый мужчина, угрюмый и сонный, как нажившийся на нефти индеец из Оклахомы. Был он коротко подстрижен. Носил огромный человеческий глаз, запонки и какой-то парчевый бант. Пил по старинке, не разбавляя, и курил сигару. Занимался тем, что часами торчал в барах и ресторанах, выуживая у собеседников слухи для своей колонки. Лично я не могу долго сидеть на одном месте и не понимаю, как это удается ему. Не понимаю также сидячую работу в конторах, банках и тому подобных местах. Когда американец говорит, что не создан для такой работы, он выдает себя за вольного художника или интеллектуала. Мы много раз говорили на эту тему с фон Гумбольтом Флейшером, а иногда и с художественным критиком Гумбейном. Сидеть с людьми, выпытывая что-нибудь интересненькое, Майку Шнейдерману, похоже, тоже не подходило. Временами он просто-напросто скучал. Меня он конечно, знал. Однажды я даже выступил в его программе на телевидении. «Здорово, Чарли!» бросил он мне и повернулся к Биллу. «Ты не знаком с Чарли? Знаменитая личность, но живет в Чикаго по чужим именем. Я по достоинству оценил то, что сделал Контебеле. Он приложил немало сил, чтобы устроить эту встречу. Какие только кнопки ему не пришлось нажимать. Вероятно, этот Билл Его знакомый был чем-то обязан ему и согласился заполучить репортера Шнейдермана. Должок со стороны Билла был, надо полагать, немалый, поскольку сборище его явно не радовало. Внешность у него была, как у члена коза-ностра. Было что-то порочное в форме его носа. Он мощно загибался на конце, но все равно казалось, что нос — его слабое место. Словом, плохой нос. При других обстоятельствах я принял бы его за скрипача, которому опротивила музыка, и он подался в винный бизнес. Билл только что возвратился из Акапулька, с него еще не сошел загар, однако он отнюдь не светился здоровьем и благополучием. Ренальдо он явно презирал, но мои симпатии были на стороне контабеля. Он попытался организовать великолепную веселую вечеринку, достойную людей Возрождения, и только я понимал это. Кантебели изо всех сил старался попасть в будущую заметку Майка. Тот, естественно, привык к тому, что за ним вечно гоняются желающие оказаться в числе счастливчиков. Ты сообщаешь Майку очередную сплетни, и он печатает твоими жирным шрифтом подозревая, что за спиной честной публики совершалась масса сделок. Ты мне, я тебе. Полуодетая молодая особа приняла у нас заказ на выпивку. Спят до подбородка, прелесть, поверх подбородка — профессия. Мое внимание раздваивалось между ее соблазнительными грудками и озабоченно деловым личиком. Клуб «Плейбой» находится в одном из красивейших уголков Чикаго. Отсюда открывался изумительный вид на озеро. Мне его не было видно с моего места, но я и с закрытыми глазами мог представить поблескивающую серебром ленту шоссе и золотистую в солнечных лучах поверхность Мичигана. Человек покорил пустынные пространства Америки, но земля ни раз и ни два жестоко мстила нам за это. А сейчас мы сидели утопая в роскоши и богатстве. Вокруг нас хорошенькие девушки, бутылки с тонким вином, мужчины в костюмах от модных портных, надушенные дорогим одеколоном, с дорогими каменями на пальцах. Шнейдерман снисходительно ждал подходящего сюжета. В соответствующей обстановке таким сюжетом был бы я. В Чикаго удивляются, что в других местах меня принимают всерьез. Когда меня приглашают на вечеринки с коктейлями люди, стремящиеся приобщиться к богатой культуре, я чувствую себя не человеком, а символом. Некоторые женщины говорили, «Так вы и есть Чарльз Ситрин? Не может быть!» Хозяев радует неожиданность впечатления. Что ж, я действительно выгляжу глубокомысленным, но ограниченным. У меня простое лицо – Оно не идет в сравнении с лицами умудренных опытом практических горожан. Женщины не скрывают удивление, когда видят, каков я в самом деле. Известный мистер Ситрин. Принесли выпивку. Я залпом выпил свое двойное шотландское виски и начал смеяться. Спиртное действует на меня моментально. Сразу хмелею. Остальные молчали, только Билл мрачно спросил, «Чего радуйся?» А вот вспомнил, как мальчишкой учился плавать. Недалеко это был, в конце Оук-Стрит, но до того, как построили небоскребы чикавскую гордость. Так вот, мы приезжали на золотой пляж на трамвае. С Движн-Стрит трамвай ходил только до Уэлса. Мы обязательно брали с собой бутеброды в пакетиках. Мать по дешевке купила мне девчачий купальник с разосветной юбочкой. Юбочка меня убивала, и я выкрасил ее чернилами. Помню, копы тыкали в нас своими дубинками. Это чтобы мы скорее переходили в мостовую. И вот я сижу здесь, за стаканом виски. Кантебели толкнул меня ногой под столом, оставив, как я потом обнаружил, грязное пятно на брюках. Брови его поползли вверх, лоб сморщился, нос побелел, как свечка. Между прочим, Рональд... Начал я, вытаскивать банкноты. «Я должен тебе деньги». «Какие деньги?» «Ты что, забыл? Я же тебе в покер проиграл. Четыреста пятьдесят долларов, как один цент». «Не понимаю, о чем ты говоришь? Какие деньги? Какой покер?» «Как ты мог забыть? Мы играли на квартире у Джорджа Суибла». «С каких это пор книжники и фарисеи играют в покер?» Вставил Майкл Шнейдерман. «А что тут такого? Ну что человеческое нам не чуждо». В покер даже в Белом доме играют. Куда уж респектабельнее. Гардинг играл. А во времена нового курса — Рузвельт, Моргентау и другие тоже. «Рассуждаешь, как чикавский мальчишка из трущоб Сайда, заметил Билл. «Это точно. Учился в школе Шопена. Она на пересечении Райс-стрит и Уэст-стрит». «Убери свои деньги», — сказал контевели «За выпивкой дела не делают. Потом адашь». Почему не сейчас, раз я вспомнил? В прошлой ночи просыпаясь весь поту. Господи Иисусе, думаю я, я же забыл отдать ренальдо деньги. Хотел мозги себе вышибить? Ладно, ладно, давай!» Выкрикнул Кантебеля, выхватывая пачку у меня из рук и сунул ее во внутренний карман, не глядя, не пересчитывая. Глаза его метали молнии. Я не мог взять в толк, почему. Зато я знал, что Майк Шнейдерман может написать о тебе в газете. А если твое имя появилось в печати, считай, что ты жил не напрасно. Ты не просто двуногое существо, каких полным полно на Кларк-стрит, тех, кто пачкает светлую вечность низменными помыслами и поступками. — Что теперь поделываешь, — Чарли спросил Майк Шнейдерман. — Еще одну пьесу ваяешь? Или кино? — Знаешь, — обратился он к Биллу. Чарли у нас настоящая знаменитость. Его вещица на Бродвее много шума наделала. А вообще-то он кучу всякого написал. Да, было у меня на Бродвее звездный час. Такое вряд ли повторится, так что лучше не пытаться. Да, кстати, от кого-то я слышал, что собираешься издавать какой-то восколобый журнал. Когда первый номер выходит, могу рецензушку тискнуть. Нам пора двигать, прервала нас контебели. Я позвоню, когда у меня что-нибудь будет. А что до рецензушки, спасибо. Поддержка никогда не мешает, ответил я, многозначительно глядя на контебели. Тот пошел к выходу. Я за ним. Ты что, совсем охренел? Набросился он на меня в лифте. А что я такого сделал? Сказал, что хотел вышибить себе мозги. Вот что. «Разве тебе недоумку неизвестно, что Шурин Майка два месяца назад вышиб себе мозги?» «Не может быть!» «Это во всех газетах было! Он поддельные боны в качестве обеспечения выдал!» «А, это! Тот самый Голдмахер, который собственные облигации печатал! Фальшивомонетчик!» «И не притворяйся, что ты не знал! Ты специально это сказал, чтобы навредить мне, расстроить мой план!» Не знал, ей-богу, не знал. Вышипеть себе мозги — это же обычное выражение. «Только не в данном случае!» — яростно твердил он. «Все ты прекрасно знал. И что его Шурин застрелился, тоже знал. Я просто не связал два события. По Фрейду абсолютно не намеренно. Ты всегда притворяешься, будто не знаешь, что делаешь. Еще скажешь, что не знаешь этого длинноносого парня. Била. Да, Била. Это Бил Лайкин, банкир. Его вместе с Голдмахером обвинили. Он фальшивые облигации как настоящие принял. А в чем же его обвинили? Голдмахер просто обманул его, и все. В чем, в чем, куриная ты башка? Ты что, не понимаешь, о чем пишут в газетах? Он еще купил у Голдмахера акции Ликейт Трайда по доллару за штуку вместо шести. Может, ты и о деле Кернера ничего не слышал? Ну да, нас такие вещи не интересуют. Пусть другие за них убиваются. — Занесся ты, Ситрин! — Загордился! — Презираешь нас! — Кого это нас? — Нас, простых людей во всем мире! Спорить с Контебеле было неуместно. Я должен преисполниться к нему уважением и страхом. Он еще больше разозлится, если увидит, что я не боюсь его. Не думаю, что Контебеле Приселил бы меня. Ну, избить бы мог, даже ногу сломать. Едва мы вышли из клуба, он сунул мне деньги назад. «Начинаем сначала?» — робко спросил я. контебели ничего не ответил. Он стоял, сердито скособочившись, пока не подогнали буревестник. Пришлось снова лезть в машину. «Следующая наша остановка...» Была где-то на 60-х или 70-х этажах здания Хэнкока. Мы вошли в помещение, напоминавшее одновременно частную квартиру и офис. Оно было отделано пластиком. Здесь явно поработал художник по интерьеру. По стенам были развешаны гравюры и чеканка всевозможнейших форм типа трамплее, создающие впечатление реальных предметов. Примечание. Изображение, создающее впечатление реальности. Конец примечания. Подобные произведения искусства почему-то привлекают деловых людей, которые часто становятся жертвой мошенников, орудующих по части художественных ценностей. Нас встретил пожилой джентльмен в бежевом пиджаке, спортивного покроя, сшитом из рогожки золотыми нитями и полосатой рубашки, обтягивающей необъятный живот. Седые прилизанные волосы на узкой голове, крупные печеночные пятна на тыльной стороне ладоней, нездоровые впадины под глазами и укрыли в носа. Он опустился на низкий диван, вероятно, набитый пухом, поскольку просел под его тяжестью и вытянул по ворсистому ковру цвета кости свои длинные ноги в туфлях из крокодиловой кожи. Из-под нависшего живота Вырисовывался под штанами его половой член. Длинный нос, выпеченная нижняя губа, двойной подбородок хорошо гармонировали золотыми нитями в пиджаке из рогожки, шелковой рубашкой и плетеным галстуком, с крокодиловой кожей туфель и произведениями искусства трамплюэя. Из разговора я понял, что наш хозяин торгует ювелирными изделиями и связан с уголовным миром. Как знать, может, в придачу скупает и краденое. У Ринальда Кантебели и его жены приближалась очередная годовщина, и он высматривал ей в подарок браслет. Слуга-японец принес напитки. Вообще-то я пью мало, но сегодня, по понятным причинам, меня тянуло на виски, и я принял еще одну двойную порцию черного ярлыка. В Схенхоковской высотке я созерцал чикагское небо в этот короткий декабрьский день. Пробивающееся сквозь облака тощие солнце освещало тусклым оранжевым светом темнеющие силуэты зданий, речные притоки, черные формы мостов. Серебристое с голубовато-фиолетовым отливом озеро готовилось надеть ледяной покров. Я подумал, что если Сократ прав, утверждая, что у деревьев ничему не научишься, и только люди на улице помогут тебе познать самого себя, то я на ложном пути. Поскольку моя мысль прикована к пейзажу, к природе, и я не прислушиваюсь к разговору товарищей по человечеству. Очевидно, я плохо перевариваю товарищей по человечеству. Когда тяжело на сердце, я думаю о воде. Сократ поставил бы мне тройку. По-видимому, я ближе к Ворцфорту в понимании порядка вещей. Деревья, цветы, ручьи, зодчество, инженерное искусство, электричество вознесли меня на 64-й этаж. Скандинавия прислала нам стекло для окон, Шотландия поставила виски, а я вспоминаю об удивительных свойствах солнца. Например, о том, что гравитационное поле нашего светила преломляет свет приходящий с других звезд. Солнце словно кутается в потоке вселенского свечения. Это еще Эйнштейн предсказал, а Артур Эдингтон экспериментально подтвердил отклонение светового луча в поле тяготения Солнца. Вот что значит найти, не пускаясь на поиски.